Глава 304. Гость из далёкой галактики. В ночном небе, далеко от планеты Аквамарин, несколько червоточин открывались и закрывались, пропуская радужные лучи не освещая тёмную вселенную в красочную игровую площадку. Эти огни фокусировались и р а с с е и в а л и с ь как будто дрейфующий в пространстве тонкий слой шёлка, гипнотизируя любого увидевшего. По другую сторону раскрывшейся червоточины виднелась большая космическая станция, дрейфующая в космосе. По форме она была похожа на три здания, сложенных друг на друга горизонтально. Сбоку и сверху космической станции находились разные башни, некоторые из которых были сигнальными башнями, еще одни были космическими стабилизаторами, а остальные были орудийными башнями и ангарами для челноков. Снизу космической станции находилась большая металлическая сфера. И темно-синий свет окружал эту сферу, п о х о ж и й на путь орбиты. Это был реактор, двигатель и стабилизатор гравитации космической станции. Космическая станция имела очень сложную и детальную структуру. Она была продвинутой и выглядела футуристически. Окна зданий являлись космическими палубами для стыковки космических кораблей. Было трудно представить реальные размеры станции, просто глядя на нее через червоточину. Каждая палуба могла вместить космический корабль длиной несколько сотен метров. Космическая станция имела десятки тысяч палуб и выглядела как искусственный горный массив. Это был Хаб ц ю р и к транзитная станция галактики г а р т о н Червоточины вокруг станции были путями к различным цивилизациям. Созвездие Кербал. Используя огромное количество ресурсов в обмен на помощь от развитой цивилизации, были построены стабильные звездные врата. позволяющие людям быстро и эффективно путешествовать по разным областям и звездным системам созвездия Кербал. На космическую станцию каждую секунду прилетали и улетали тысячи космических кораблей, и издалека она была похожа на улей. Маленький космический корабль, покрытый желтым и белым, влетел в космическую палубу. Войдя в гравитационную зону, корабль затрясся, после чего направился в ангар. Ангар был освещен с и н е б е л ы м светом и был построен из специальных сплавов, и полимерных композитных материалов. Через несколько секунд в ангаре прозвучал женский цифровой голос. «Авторизация успешна. с т ы к о в к а разрешена. Добро пожаловать, капитан Кэрлот. Космический исследователь, 741, Гадор р и Дверь космолёта открылась, и платформа выдвинулась на Землю. Из открытой двери на палубу вышел человек. Это был Гадорец со светло-золотой кожей. Его волосы были белыми, с семью костичками на затылке. На концах коз были золотые сферообразные заколки с орнаментом. У него были схожие с обычными людьми черты лица, но глаза располагались дальше друг от друга. Структура тела также не сильно отличалась от людской. Одна голова, две руки, две ноги и торс. Дополнительных конечностей или хвоста не было. Он был двухметрового роста, что было средним ростом гадорцев. к е р л о т работающий в отделе космических исследований Гадорры, был капитаном следственной группы. Несмотря на своё звание капитана, у него не было людей в подчинении. У него был только небольшой кейс с оборудованием, стандартный для всех исследователей г а д о р ы и общедоступный маломерный космический корабль-наблюдатель. Космический корабль был длиной 30 метров и вмещал только одного пассажира. Кэрлот был тем, кого послали для расследования инцидента с нелюдями на планете Аквамарин. Ого, чистокровный гадорец. Тут редко встретишь такой элитный вид. Ворота ангара открылись, и к нему навстречу вышел мужчина в костюме сотрудника космостанции с улыбкой на лице. Внешне он был похож на Кэрлода, но был намного ниже ростом, и его кожа была не такой золотой. Он не был чистокровным гадорцем. Ха, полукровка. Кэрлод взглянул на сотрудника с презрением в глазах. Гадорцы чрезвычайно гордились тем, что остаются чистокровными, и осуждали смешанные породы. Это было частью их культуры. Отделять тех, кто не является чистокровными. Вот почему он назвал сотрудника полукровкой. Мужчина пропустил мимо ушей слова Кэрлода и сказал. «Для начала вам надо зарегистрироваться. Как долго вы пробудете на станции и куда планируете направиться?» «Здесь на два дня, чтобы заправиться. Затем направляясь в Звездную Зону 9, чтобы исследовать необычное явление в одной неразвитой цивилизации». Ответил Кэрлод. «Звездная Зона 9? Это же очень опасное место». Похоже, вам выдали тяжёлую работу. Скорее всего, жители этой цивилизации не могут объяснить происхождение феномена из-за нехватки технологий. Если это так, то я смогу вернуться практически сразу, после небольшого расследования. Кэрлот развернулся и с высоко поднятой головой покинул ангар и направился к месту отдыха посреди космической станции. После того, как двое ушли, ворота ангара закрылись. Через некоторое время с платформы космического дока выпал с чёрной клейки объект, Объект казался живым, и размером был не более одного квадратного метра. Клейкая жидкость медленно подползла к наблюдателю и исчезла в щелях космического корабля. В ледяном горном мастиве с е в е р н о г о континента планеты Аквамарин чёрный вертолёт с логотипом тёмной сети покоился на одной из гор. х а н с я о скрестив руки перед собой, наблюдал за облаками, плывущими по горному хребту. Холодный воздух пронизывал всё его тело, проникая сквозь щели одежды, но он не чувствовал ни капли холода. С другой стороны, пилот, который был одет в три слоя одежды, замерзал до смерти. Он спросил дрожащим голосом. м Ваше превосходительство! Что мы здесь делаем?» Хан Сяо посмотрел на него с удивлением. «Ты новенький? Разве вас не учили принципу никогда не задавать вопросы?» «Конечно! Конечно учили!» Ответил пилот, стуча с зубами от холода. «Но мы ждём уже четыре дня!» «Я просто хотел узнать, нужно ли мне готовиться к смерти от переохлаждения». Хан Сяо рассмеялся. «Как тебя зовут?» «Хуан д я н ь Закончил обучение пилотов в прошлом месяце». Хан Сяо был удивлён. «Хуан д я н ь какое подлое сочетание имени. У тебя будет светлое будущее». Что мог противопоставить Хуан Дзянь боссу? Он мог лишь сделать вид, будто не услышал его слов, и снова попытался задать вопрос. «Ваше превосходительство, сколько нам ждать?» «Минимум один день. Но может занять до полугода». Лицо Хуанзяня застыло. «Слишком большая разница во времени». Подумав, Хуанзянь набрался смелости и задал еще один вопрос, нарушив принцип. «А можно узнать, чего мы ждем?» Ханзяо посмотрел на него и ответил. «Узнаешь, как только он прибудет». Они прилетели сюда только вдвоем, поэтому иногда болтали, чтобы развеять скуку. Однако большую часть времени Ханзяо смотрел матчи на форуме. Начались международные матчи всех звёзд. Лучшие команды разных дивизионов соревновались в жестокой борьбе. Хан Сяо просматривал их бои, чтобы скоротать время, ожидая в вертолёте. Навстречу всех звёзд прибыли игроки из других дивизионов. И все они были сильными командами своих стран, такими как Магический Барьер из США, Рыцари Розы из Великобритании, Кимчи из Кореи и Тюльпан из Франции. Все они занимали такое же положение в своих странах, что и Храм Бога в Китае. Увидев название команд, х э н с я о наконец вспомнил, что чемпионом первого международного соревнования в его прошлой жизни стал Тюльпан из Франции. Встреча всех звезд была самым первым международным соревнованием, и все игроки из разных регионов будут уделять пристальное внимание этому событию. Популярность международных соревнований была как минимум в 10 раз больше, чем на соревнованиях местного уровня. Победители в своих дивизионах из разных стран покажут свою силу и мощь. Предконференции до и после соревнований также были наполнены ожиданиями и энтузиазмом. Это событие стало шансом для лучших команд разрекламировать себя, а также зажечь публику перед началом предстоящего турнира. У Храма Бога с планеты Аквамарин также появились фанаты из других стран, поскольку они хорошо показали себя в матчах. Лига был доволен результатом. Через три дня после окончания встречи всех звезд в каждом дивизионе начались все четвертьфиналы. Формат командных соревнований был лучшим из пяти. Бои в и л и с ь один на один до трех побед. Длинному небу повезло. Они встретили более слабую иностранную команду. Что касается одиночной сетки, Хаотяню не так повезло. В первом матче он уже встречался с Лиге. о Перед матчем Лиге выступил с агрессивным заявлением. «Первый оппонент, с которым я столкнусь, это Хаотянь. Я думаю, что это хорошая новость. Я не могу утверждать, что обязательно выиграю у него». Но я могу скромно заявить, что мои шансы на успех составляют 90%.